Глава 50. Владимир. Одному Богу известно, каких чудовищных усилий мне стоило не сорваться с места и не прижать дерзкую подчинённую к кожаному дивану, который так и манил меня. Как же тяжело оказалось скрыть своё необузданное, неизвестно откуда взявшееся желание. Я принял очень трудное решение и не высовывался до конца дня от греха подальше. Иначе, иначе я мог устроить непоправимое К счастью, свети хватило разумности в течение четверга больше не переступать порог моего кабинета, дабы не разогреть меня ещё сильнее. Интересно, она осознавала, что делала или нет. Дома я принял сначала горячий, потом холодный душ, а затем сделал то, что с подросткового возраста не вотворял. Стыдно не стало. А вот хоть какое ни какое, но облегчение всё-таки настигло меня. Думаю, завтра красавице ничего не угрожает. Но я немного ошибся в своих просчётах. Света по-прежнему осталась для меня желанной и манящей. К обеду пришли утвердительные ответы, сначала от Алексея, затем от Сергея. Алёша ещё приписал небольшую угрозу, мол, держись, но на твою невесту я открою охоту. Не воспринял его всерьёз. Обычно о своих действий Алексей никогда не предупреждал, смело ступая и атакуя. Сейчас он просто набивал себе цену и дразнил меня. Обычные наши взаимные подколки ещё со времён университета. Когда-то это было весело, сейчас же нагоняло скуку. Кажется, мой друг так и не повзрослел, а я хоть немного, но да. Подумал, что в свете захочется узнать о результатах встречи, но взглянув на часы, понял, что она на обеде. Конечно, я мог черкнуть ей смску, но желание увидеть её превзошло все попытки здравого смысла убедить меня в нелепости этой затеи. Проверил по системе отслеживания. Да, так и думал. На кухне с Кариной обсуждают детали свадьбы. Отец, помнится, уходя в свой долгожданный отпуск, все уши мне прожужжал предстоящей свадьбой подруги моей избранницы, которую сам же мне и выбрал. Может, на что-то намекал? В любом случае, выписал Карине внушительную премию, которая обычно полагалась в госучреждениях перед свадьбой. Ну, я не жадный, пусть порадуется. К тому же, надо же как-то лояльность к новому боссу повышать. Как и ожидал, девчонки сидели вместе, и я некоторое время издале наблюдал за их непринуждённым общением. До меня долетали лишь обрывки фраз. Сесть ещё ближе я не рискнул. Но это не мешало мне любоваться светенной красотой. Отметил про себя, что она по-другому уложила волосы, и новая причёска безумно ей шла. Также понравился очередной костюм от Эмили. В общем, девушка даже на расстоянии нескольких метров оставалась сексуальной и доневозможности желанной. Больше всего меня заинтересовало то, что Света расстроилась поведением Игоря. Не до конца понял причины, правда. Она хмурился, насторожился. Неужели к этому индюку из отдела маркетинга у неё всё-таки есть чувства? Это, ох, как сильно усложняло ситуацию и действовало на нервы. какой-то бедный, наглый, хомоватый идиот мог быть лучше меня. Да, я сделал его начальником, но всё потому, что тот всегда старался выслужиться как можно сильнее передо мной. И, в общем-то, разбирался в теме гораздо лучше остальных. Подошёл к ним, сообщив, что жду Светлану в своём кабинете. Она неожиданно посерела, услышав от меня зловещую фразу. Да что я страшный такой? Или она подумала, что я уволить хочу её из-за вчерашнего? вернулся в кабинет. От последней мысли вдруг стало тепло на душе. И если она испугалась именно этого, то не так страшно, а вот если додумать, если мне не дала сама света. Вскоре впорхнувшая тяжёлой грозовой тучей в кабинет. Присядь, есть важный разговор, махнул я на свободное место.